Это суждение об аллегории, основанное на нашем до сей поры исследовании внутреннего существа и искусства и тесно с ним связанное, прямо противоречит воззрению Винкельмана, который далек от мысли считать, подобно нам, аллегорию за нечто совершенно чуждое цели искусства и ему часто мешающее, но всюду ее защищает и даже сочинение том первой страницы «55 и другие», поставляет высшей целью искусства изображение общих понятий и невещественных предметов. Пусть будет предоставлено каждому присоединиться к тому или другому мнению. Но при этом и подобных ему суждениях Винкельмана, касающихся, собственно, метафизики прекрасного, я убедился в истине, что можно обладать величайшей восприимчивостью и правильнейшим суждением в деле художественно-прекрасного, не будучи в состоянии дать отвлеченного и, собственно, философского отчета о сущности прекрасного и искусства. Точно так же, как можно быть очень благородным и добродетельным и обладать весьма чувствительной, с точностью аптекарских весов, в отдельных случаях решающей совестью, все-таки не будучи в состоянии философски исследовать и в абстракциях представить этическое значение действия. Но совершенно иное отношение имеет аллегория к поэзии, чем к изобразительному искусству. И хотя здесь неподобающе, там она допустима и целесообразна ибо в изобразительном искусстве она отводит от данного созерцательного настоящего предмета искусства к абстрактной мысли. В поэзии же отношение обратное. Здесь непосредственно данное в словах понятие, и ближайшей целью постоянно бывает навести от него на созерцательное, коего изображение должна взять на себя фантазия слушателя». Если в изобразительном искусстве сводится от непосредственно данного на нечто иное, то таковым должно непременно быть понятие, потому что лишь отвлеченное здесь не может быть дано непосредственно. Понятие же никогда не должно быть источником, и его передача никогда не должна быть целью художественного произведения. Напротив поэзии понятие составляет материал — непосредственно данное, которое поэтому с полным правом можно покидать, чтобы вызвать совершенно иное, созерцательное, в коем цель достигается. В связи поэтического произведения иное понятие или абстрактная мысль может быть необходимо, хотя оно само по себе и непосредственно отнюдь не способно к созерцательности поэтому оно часто и приводится к созерцательности посредством какого-либо к нему подходящего примера. Это бывает уже при каждом тропе и бывает в каждой метафоре, сравнении, параболе и аллегории, которые все различаются только долготой и подробностью своего изображения. В словесных искусствах поэтому сравнения и аллегории превосходно действуют. Как прекрасно Говорит Сервантес о сне, стараясь выразить, что он облегчает все наши душевные и телесные страдания. Он мантия, покрывающая всего человека. Как прекрасно Клейст, аллегорически выражает мысль, что философы и исследователи просвещают род человеческий в стихе «Те, чья лампа ночная весь шар земной освещает». Как сильно и наглядно определяет Гомер бедоносную ату, говоря, у нее нежные ноги, ибо она не ступает на твердую землю, а ходит только по головам людским. Илиада. Как сильно подействовала басня «Менения» о гриппы, о желудке и членах человека на удалившийся римский народ как прекрасно выражает уже упомянутая аллегория Платона в начале седьмой книги Государство о пещере в высшей степени абстрактный философский догмат